Даби обнаруживает свою силу желания. «Хотел бы я увидеть эти звезды прямо сейчас», — пробормотал он. «И вполне естественно, что над ним появились звезды, яркие и сверкающие, раскинувшиеся, как миллионы бриллиантов на огромной синей бархатной ткани. Луна висела над группой деревьев», над яблоневым садом била Хокинса. Есть некоторые очень удивительные вещи, которые происходят настолько естественно, что они не вызывают удивления. Открытие чудесного дара Таби было одним из них. Он не был удивлен, увидев звезды, а только обрадовался. «Хотел бы я знать что-нибудь действительно достоверное об этих звездах», Задумчиво пробормотал он. И затем с внезапной горячностью. «Хотел бы я знать все об этих звездах! Хотел бы я знать все об астрономии! Хотел бы я увидеть все это своими глазами!» Он почувствовал, как чьи-то пальцы дернули его за рукав, и, повернувшись, увидел смутную фигуру человека, который стоял рядом с ним. И «Я пришел!» — тихо сказал мужчина, — потому что ты послал со мной. Он шагнул немного вперед из тени, туда, где лунный свет падал на его лицо. Таби подумал, что никогда раньше не видел такого печального лица. Оно было вытянутым и очень худым. — Ему нужно побрить, — подумал Таби и заметил, что его глаза были неестественно яркими, — Над его лицом был редкий пучок жидких каштаново-белых волос, а ниже, прямо над воротником мягкой белой рубашки, выступал совершенно огромный кадык. Взгляд Таби скользнул по худощавой, но удивительно мускулистой фигуре мужчины. С непокрытой головой, без пиджака, в белой неглиже рубашке со свободным мягким воротником – и струящимися черными галстуком бабочкой и в очень мешковатых твидовых брюках, которые хлопали по костлявым ногам. «Я здесь потому, что ты хотел меня видеть», — повторил мужчина. Его голос был глубоким, хриплым и невыразимо печальным. Ты бы сразу почувствовал симпатию. «Мне жаль, что ты так сожалеешь о чем-то», — сказал он утешительно. — Я и не думал посылать за тобой. Я... Мужчина улыбнулся мягко, трогательно. Таби да зачарованно уставился на его Адамова яблоко, потому что оно подпрыгивало вверх-вниз, как будто его владелец быстро глотал. — О, я не возражаю, — терпеливо сказал мужчина. — Ты ничего не мог с этим поделать, — «Ты хотел бы знать все, что можно знать об астрономии». Он сделал паузу, его голос затих. «Так и есть», — ободряюще сказал Таби. Ему было почему-то ужасно грустно, но он решил не показывать этого. «Это то, чего я хотел, и поэтому ты...» «Итак, конечно, поскольку у тебя есть сила, чтобы все твои желания сбылись...» «Мне пришлось поспешить сюда, чтобы рассказать тебе все, что ты хотел знать». Его голос сорвался, и Таби увидел, даже в тусклом лунном свете, что его глаза наполнились слезами. «Я расскажу тебе все об астрономии», — продолжал мужчина своим скучным монотонным голосом. «Но ты мне не поверишь». Его совершенно безнадежная депрессия была заразной. Тоби проглотил комок в горле. Он протянул руку и коснулся локтя мужчины. Круглые костлявые шишки под тонким рукавом рубашки. — Да, я поверю тебе, — сказал он ласково. — Я бы никогда не подумал, что ты лжец. Мужчина заметно просветлел. «Давайте познакомимся», — добавил Таби. «Тогда ты сможешь сказать мне, почему ты такой грустный».